Глава 19. Крейтен Когда я вхожу в спальню, Холли уже одета в парадное платье, готовое отправиться на ужин. Она совершенно ослепительна, я не могу не прийти в восторг от того, что я такой везучий сукин сын. Ее платье чертовски подчеркивает ее сексуальность. Красный атлас, облегающий все изгибы ее тела, от плеч до колен — Внизу расходится в некое подобие хвоста русалки. Я понятия не имею, как она собирается ходить в нем, но меня это не беспокоит. Я понесу ее на руках. Она рассматривает себя в зеркале, когда я подхожу сзади, и наши взгляды встречаются. «Что скажешь, может быть, лучше надеть черное?» Она указывает на длинное черное платье, висящее на плечиках в шкафу. «Не смей снимать это платье». Она с недоумением смотрит на меня. что? Я подхожу к ней, доставая из кармана подарок, который купил для нее в этот день. Я обнимаю ее и обвиваю ее шею бриллиантовым колье. Она смотрит в зеркало, и ее грудь начинает вздыматься. «Черт, вот дерьмо! Пожалуйста, скажи мне, что это чешское стекло!» «Боюсь, что не могу этого сказать, детка». Ее глаза так расширяются, что я начинаю немного волноваться, не станет ли ей плохо. Она подносит руку к шее после того, как я застегиваю замочек, но ее пальцы не решаются прикоснуться к бриллиантам. Они тебя не укусят. Она резко поворачивается лицом ко мне. «Пожалуйста, скажи, что ты взял его на прокат на сегодняшний вечер, и завтра вернешь его». «Боюсь, что и этого я не могу сказать. Тебе лучше вернуть его». Этот разговор начинает мне надоедать. Оно останется на твоей шее. «Почему, черт возьми, ты тратишь на меня столько денег?» «Потому что у меня есть такая возможность». «Ты хочешь заставить меня чувствовать себя как Джулия Робертс в «Красотке»?» «Я недоумевающе смотрю на нее. О чем ты говоришь?» «Фильм «Красотка». Она проститутка, а он миллионер. Там есть сцена с колье. Это очень известный фильм, Крей». «Не вижу ничего общего. Ты не проститутка, ты моя жена». «Я могу покупать тебе все, что мне, черт возьми, захочется, это мое право», — говорю я. А мысленно я добавляю, включая и эту чертову студию. Холли отворачивается и идёт к окнам, которые тянутся от пола до потолка. Прижав ладонь к стеклу, она смотрит на огни города и на центральный парк. Я иду следом за ней. «Это всего лишь деньги, Холли. У меня их достаточно. Если мне захочется избаловать тебя, я это сделаю». Я снова смотрю на ее отражение, но на этот раз по ее щекам текут слезы. «Черт, чего ты плачешь?» Я кладу руки ей на плечи и разворачиваю ее лицом ко мне. Большими пальцами я стираю с ее щек капельки слез. «Если оно так тебе не нравится, мы найдем что-нибудь другое». Холли отводит мои руки от своего лица, а потом указательным пальцем вытирает слезы как можно аккуратнее, чтобы не повредить макияж. «Господи, прости, я ходячая катастрофа!» «Ты прекрасна! Как только я увидел тебя перед зеркалом, я понял, что никогда прежде не встречал такой красивой женщины!» Ее губы изогнулись в грустной улыбке. А я смотрела в зеркало и думала о том, что единственное, что могло бы сделать мой туалет еще более совершенным, это жемчуга моей бабушки, который дедушка привез из Ипонии после войны. Ее губы дрогнули, и улыбка исчезла. Но теперь этого не случится. «Почему?» «Потому что мне позвонил шериф и сказал, что когда они задержали мою маму, это было ее второе проникновение в бабушкин дом. Она, по всей видимости, возвращалась из ломбарда». «Что она взяла?» — спрашиваю я. «Мне нестерпимо видеть слезы Холли, потому что они заставляют меня чувствовать себя беспомощным. Но чтобы не взяла ее мать, я верну ей все это, даже если полиция не смогла этого сделать». По словам владельца ломбарда, большую часть бабушкиных украшений. Украшений, которые я поленилась отнести в банковский сейф, потому что полагала, будто они надежно спрятаны в доме. Но мама знала все потайные места и не постеснялась взять их. Она, вероятно, считала, что в любом случае имеет на них право. В конце концов, бабушка была ее матерью. Значит, владелец ломбарда обратился в полицию, и их уже вернули? Я немного озадачен, потому что чувствую, что чего-то не понимаю. Холли качает головой. Нет, владелец ломбарда не знал, что они украдены. И узнал об этом только сегодня, когда играл в боулинг. Он уже продал медальон, серьги и жемчужное ожерелье. Моя озадаченность сменяется гневом. А разве полиция не должна предъявить ему обвинение? Я думал, что ломбарды обязаны какое-то время не продавать вещи, чтобы убедиться, что они не крадены. Я не знаю правил работы ломбардов, но считаю, что мое предположение очень логично. Но лицо Холли снова грустнеет. Он даже не задумывался над этим. Моя мама, вероятно, втерла ему какую-то дичь. Не знаю, но их уже нет. Мне очень жаль, детка. Бабушка была единственным человеком в этом мире, который был искренне привязан ко мне. Я чувствую, что снова подвела ее. Все ее тело содрогается от рыданий. Холли... Говорю я, стараясь прервать и успокоить ее, но она не успокаивается. Дело не в украшениях. Это лишь еще один пример того, сколько неправильных решений я приняла. Оставила ее на попечении мамы, чтобы отправиться на конкурс. Это было моей самой главной ошибкой. Но это я сделала этот выбор. И лишилась всего, что имело значение в этой жизни. Когда я перестану совершать ошибки? Она снова отворачивается и прижимает ладони к стеклу. Я подхожу к ней. Обвивая ее руками сзади за талию и прижимая к себе, я хочу прикасаться к ней, делиться с ней своей силой. Мне горько видеть, как эта сильная женщина приближается к нервному срыву. Вначале, когда она рассказала мне о своей бабушке и о том, что с ней случилось, я просто наблюдал со стороны, в то время как Холли была убита горем. Но больше я никогда не хочу оставаться в стороне ни в чем, что касается ее. Мне так чертовски жаль, детка. «Я хотел бы повернуть время спять и все изменить. Если бы это было в моей власти, я так и сделал бы». Мой голос звучит хрипло и взволнованно, и эти слова вырываются у меня из глубины сердца, которого до Холли никто не мог затронуть. Ее тело немного расслабляется, но она тут же выпрямляется. «Мне придется жить с этим, и самым лучшим искуплением будет достичь успеха, чтобы она мной гордилась». Она поворачивается и смотрит мне в лицо, И я почти физически ощущаю, что она снова надевает на себя защитные доспехи. И как не горько мне смотреть на нее, когда она так расстроена, у меня останавливается сердце, когда она обнажает передо мной свою душу, и когда ее карие глаза становятся непроницаемыми, мне становится еще горче. Я лучше пойду поправлю макияж, если мы хотим приехать вовремя. Мы не обязаны туда ехать. Я не стал бы пропускать это мероприятие только из-за своего нежелания, но когда дело касается Холли, я готов нарушить свои правила. Она высвобождается из моих объятий и качает головой. Со мной все будет в порядке. Кроме того, я уже не первый раз теряю самообладание из-за всего этого. Мне предстоит жить с этим до конца моих дней. Нам всем приходится делать выбор. Но просто я не знала, что мой выбор приведет к тому, что я потеряю единственного человека, который так любил меня. Жизнь. Чертовски сложная штука. Все это время она пятится к двери и с последними словами исчезает из моего вида, направляясь по коридору в гостиную. Но ее слова еще висят в воздухе, дразняя, приводя меня в отчаяние в одно и то же время. У меня больше денег, чем я смог бы потратить, даже если бы у меня было пять жизней. Но я не могу дать Холле единственного, чего ей так отчаянно нужно. Это отрезвляет меня и внушает мне чувство смирения. Но моя следующая мысль отрезвляет меня еще сильнее. Она ошибается. Ее бабушка была не единственным человеком, который когда-либо так сильно любил ее.